Сергию в высокой степени была свойственна та редкая способность избранных натур, которую, пользуясь выражением Бориса Зайцева, можно определить как «духопроводность». Постоянно находясь среди народа, он остро ощущал всеобщее тревожное ожидание, какое-то необычное, как бы предгрозовое напряжение, он знал, чего бояться и вместе с тем, чего так жадно ждут воспрянувшие духом люди, их страхи и надежды, их ожидания и напряжения отозвались в сознании Сергия, не раз уже слышавшего голоса и видевшего ангелов небывалым по яркости и значимости видением. Автор данной книги склоняется к мысли о том, что явление произошло в конце 1379 или в начале 1380 -го года, и связано с тем духовным напряжением, которое испытывал Сергий в этот период в связи с надвигавшейся большой войной с Ордой. Не станем утомлять читателя новыми хронологическими выкладками, позволяющими допустить и эту дату. Заметим лишь, что точное определение даты явления Богоматери Сергию возможно только в случае открытия в источниках новых данных впрочем как бы ни решился вопрос о точной дате явления богоматери сергию ясно одно год предшествовавший куликовской битве был полон религиозного воодушевления обращенного преимущественно к образу девы марии небесной заступницы руси Вторая половина июля издавна была на Руси добрым, радостным временем. 20 июля церковь чествовала пророка Илью. В хорошее лето к этому дню начинал поспевать хлеб, и крестьяне говорили «Новый хлеб на Ильин день». По этому случаю устраивали складчины. Вся община, мир садилась за длинные столы, уставленные напитками и снедью. Работать на Ильин день запрещалось, чтобы не прогневать хозяина небесного огня. Гроза, а вместе с ней и столь желанный для земледельца теплый июльский ливень считалось делом пророка Ильи, разъезжавшего по небу в огненной колеснице. Ему же молились и о хорошей погоде, о прекращении затяжных дождей. Старики, потерявшие счет своим длинным годам, сидя на заваленке, вздыхали. На Илью до обеда лето, а после обеда осень. Иные тайком вспоминали в этот день древнего бога грозы и молний Перуна. В укромных местах приносили ему требы. Уже через четыре дня после Ильи следовал другой праздник – Бориса и Глеба. Святых братьев чтили по всей Руси, но особенно там, где они при жизни бывали – в Ростове, Муроме и, конечно, в Киеве. У простонародья праздник Бориса и Глеба также был связан с урожаем – на Борис и Глеб поспевает хлеб. Для князей он служил напоминанием о пагубности усобиц. Далее в дни Богородицы на поста шел целый ряд праздничных спасов. 1 августа всемилостивый спас, праздник чисто русский, установленный еще Андреем Боголюбским, в народе первый спас называли медовым, в этот день подрезали мед в ульях. Духовенство первого августа освящало воду в реках, совершало к ним крестные ходы, и потому первый спас называли еще «мокрым». Второй спас, память преображения Иисуса Христа, в обиходе называли «яблочным». Он отмечался 6 августа. 16 августа, на другой день после «успения», Праздновали перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа в царь-град, а по-народному — ореховый или хлебный спас. В эти томные, радующие всяческим изобилием дни зрелого лета, князья, как и простонародье, любили потешить себя перами иными утехами грешной плоти, Но не такой, как обычно, а тревожной, суетной была для московских земель вторая половина лета 1380 года. Ходили слухи, что Мамай сумел собрать для похода на Русь громадное войско. В его состав, кроме самих татар, входили отряды наемников из итальянских городов-колоний в Крыму, генуэзцы, армяне, а также входили полки, выставленные по требованию мамая правителями народов среднего Поволжья и Северного Кавказа. Под термином русских летописей татары скрываются главным образом потомки половцев и приведенных батыям разноязыких кочевников Азии. Это было поистине нашествие 2 на 10 языков. На помощь мамаю обещал прийти великий князь литовский Егайло. Двуличную политику повел оказавшийся между молотом и наковальней князь Олег Рязанский. Устрашенный погромом его владения татарами в 1379 году, он обещал быть верным союзником Мамая. Одновременно он дал знать князю Дмитрию Ивановичу о подготовке ордынского нашествия. 23 июля в Москву примчался гонец с поломянной огненной вестью о том, что Мамай выступает в поход на Русь. Тотчас ко всем русским князьям, а также в Новгород и Псков поскакали скоровесники с призывом высылать отряды на помощь великому князю Дмитрию Ивановичу. Местом сбора была назначена коломна. Сюда, в период с 1 по 15 августа, должны были прийти все полки, идущие навстречу Мамаю. Полагая, что Киприан прибыл в Москву лишь в мае 1381 года, многие историки отвергали и церковную тему в рассказе Никоновской летописи о подготовке к сражению с Мамаем. Однако, вернув Киприану, Киприана летом 1380 года, туда, где он в действительности и был, в Москву, мы получим гораздо более живую, полнокровную картину кануна Куликовской битвы. В эти последние предгрозовые недели обстановка в Москве была во многом похожа на ту, которое предшествовало другому важнейшему событию русской истории по ходу Ивана Третьего на Новгород в 1471 году. Повсюду заметно было сильное религиозное воодушевление, вызванное не только близостью Божьего суда, но также и всевозможными церковными действиями. В середине лета, когда Мамай уже нацеливался на Русь, В новой крепости на южной границе Московского княжества Серпухове был освящен Троицкий собор. Это был первый в северо-восточной Руси городской собор во имя Троицы, небесного образа любви и единомыслия. Его торжественное освящение состоялось в воскресенье 15 июля, в день памяти небесного покровителя Серпуховского князя, святого Владимира, крестителя Руси, общего предка всех русских князей. Имя Владимира часто вспоминали накануне Куликовской битвы. Оно напоминало о могущественной и независимой Киевской Руси, о подвигах былинных богатырей. Наконец, в образе Владимира воплощалась идея исторического единства Киева и Москвы, Любимая идея не только митрополита Киприана, но и самого Сергия. День 15 июля был связан и с другим великим деятелем русской истории, Александром Невским, еще в конце 13 века причисленным к лику святых. Свою знаменитую победу над шведами на Неве он одержал в воскресенье, 15 июля 1240 года, ровно за 140 лет до освящения храма в Серпухе.